Мстислав Мстиславич Удалой, князь Новгородский. От 1210 до 1218 года. Великий князь Всеволод III имел много детей. 10 сыновей и четыре дочери. И по этой причине наши предки называли его великим гнездом. Сыновья его были Константин, Георгий, Ярослав, Владимир, Святослав, Иоанн, Борис и Глеб. Всех их он налюбил с одинаковой нежностью. Весело и богато праздновал он рождение каждого из них, но еще веселее и торжественнее – «Постриги их». Это слово, наверное, непонятно нашим слушателям, и поэтому поспешим объяснить его. Слово «постриги» значило в старину праздник первого обрезания волос у мальчика, когда ему исполнится четыре года. Наши предки считали это обрезание важным обрядом. Оно означало, что мальчик, которому при епископе, боярах и гражданах стригли волосы и которого сажали на лошадь, вступал в звание гражданина и воина. Чем знатнее были родители, тем нежнее они любили сына, тем богаче были постриги малютки. Но никто не давал при этом таких пышных перов, как Всеволод Третий. Он угощал тогда всех союзных князей, одаривал их золотом, прекрасными лошадьми и дорогими одеждами, одаривал и своих бояр мехами, позволял народу пировать и веселиться на княжеском дворе. Когда же все сыновья великого князя выросли, его любовь стала особенно заметна ко второму сыну Георгию. Он даже назначил своим наследником его, а не старшего сына Константина. Это стало причиной для ссоры между братьями, которая началась после смерти отца. Примирителем их был Мстислав Мстиславич Удалой, князь знаменитый, добрый, великодушный. Его дела заслуживают особого внимания, и поэтому надо рассказать его историю еще до того времени, когда он помирил двух братьев. Вы видели, сколько беспорядков происходило в продолжении 37-летнего княжения Всеволода III.? Вы видели, что его нерешительность не могла удержать повиновение князей Южной России, которые вовсе не считали его своим государем. В северных областях его власть была гораздо действеннее, так что он мог удержать в страхе беспокойных новгородцев и по своей воле менять их князей. Гордые новгородцы славились богатой торговлей. Всеволод Юрьевич знал, что, препятствуя этой торговле, можно скорее покорить сильный Новгород, и не ошибся. Как только он начал мешать новгородским купцам торговать по России за морскими товарами, а чиновникам разъезжать по Двинской земле за податями – Вольные люди, чтобы умилостивить хитрого князя, вынуждены были выбрать своим государем одного из его сыновей по имени Святослав. Всеволод только того и ждал, и с тех пор начались несчастья Новгорода. Вместе с четырехлетним Святославом Всеволодовичем приехали в Новгород опытные владимирские бояре, управлявшие Новгородом от имени маленького князя. Много несправедливости и обид терпели новгородские граждане от этих приезжих бояр, но не смели жаловаться, потому что боялись, что придется терпеть еще больше. Надеясь на Бога, они ожидали помощи от Него одного. Эта надежда не обманула их. К ним явился защитник, сын их прежнего любимого князя, знаменитого Мстислава Храброго, также Мстислав, названный потом Удалым. Этот молодой князь, горячо любивший свое отечество, с печалью смотрел на беспорядки, происходившие во всех его областях, и решил употребить все свои силы, чтобы поправить дела и примирить, насколько это возможно, князей. Дело было довольно для великодушного Мстислава Мстиславича. Беспорядки были и в Киеве, и в Галиче, и в Новгороде. Прежде всего он отправился в этот последний город, объявил себя защитником новгородцев, которых с восторгом принимали нового государя, называли его своим спасителем, отцом, своим воскрешим Ярославом. Он усмирил владимирских бояр и отправил их вместе с маленьким Святославом к великому князю. Потом он защитил новгородские земли от нападений немецких рыцарей и литовцев, принудил чуть Заплатить ее обычную дань Новгороду и, наконец, приведя все в порядок, объявил навече, что должен идти в Южную Россию, где жадные венгры, поляки и Олеговичи безжалостно мучили бедных жителей».